Глава 20. Похищение. Часть 3 Вид у моей телохранительницы был усталым, однако даже маска не могла скрыть довольного выражения ее лица. И это не могло не радовать. он сразу усадила Кунаити на диван и устроилась рядом. Тут же на стульях напротив нее пристроились Мурра, Белка и Ариэль. «Наконец-то!» — вырвалась у меня. «Рассказывай!» Я нашла, где враги держат госпожу, спокойно сообщила та. Ее нет в соборе, она в небольшой деревне неподалеку. Поселение принадлежит князю оболенскому. Местные сказали, что старый князь давно не появлялся в своей вотчине. Еще там жил один из его младших сыновей, но он тоже давно не появлялся, уехал во Францию. Его усадьба сдается в аренду. Согласно обоим заклинаниям, госпожа находится в ней, где-то под землей. Ты ее видела? «Можешь сказать, в каком она состоянии?» «Недостойная не рискнула проникнуть вовнутрь. Там много ловушек», — хмуро ответила Кунаити. «Госпожа жива, и ее магическая аура не повреждена». «Значит, остается надеяться, что похитители не идиоты и не будут портить свой главный актив», — проворчал я и одобрительно посмотрел на свою собеседницу. Только слово недостойное не понравилось. К чему это самобичевание? «Готовы отправляться на выручку сестре?» «Господин, я бы не советовала идти сейчас», — покачала головой мин. «Это еще почему?» — невольно вырвалось у меня. «Усадьба очень хорошо защищена. Трехметровая каменная стена с магическим барьером, сигнальные чары, патрульные с цепными псами. Минимум три десятка воинов на территории и внутри. Количество магов неизвестно». «Подумаешь», — фыркнул я, — «не сильнее же они эльфов, а ты одна вон сколько их оприходовала. А тут мы все вместе будем». Ариэль как-то странно на меня посмотрела, но ничего не сказала. «Я понимаю, господин», — невесело улыбнулась азиатка. «Только мы не сможем гарантировать, что госпожа выживет, пока мы уничтожаем похитителей. Скорее всего, ее убьют, прежде чем мы достигнем подвала». «У меня есть мысль. Хозяйка говорила, что к вам приходил следователь третьего отделения». «Хозяйка? А, это она про Уну. Интересно, как у Мин в голове устроены ранги?» Я то хозяин, то господин. Ира — только госпожа, а он, значит, хозяйка. Так, не о том думаю, потом спрошу. Верно, — подтвердил я и коротко передал девушке содержание моей беседы с Распутиным. В Нижнем Новгороде недостойная сталкивалась с силами третьего отделения. По легкой улыбке и шаловливым искрам в глазах до меня наконец дошло, что она так прикалывается. Ну, чем бы дитя не тешилось. Тем более следует оставаться осмотрительными — Наверняка за нами ведется слежка. Я задумался. Мин, безусловно, права. Нельзя штурмовать поместье в лоб. А как хочется побыстрее добраться до этих тварей. Как следует схватить их за горло и сжать со всей силы, пока по пальцам не потечет сок. Сначала до них, а затем и до Всеслава. Сто процентов он замешан. Жаль только, что следователь изначально настроен против меня. Конечно, против тебя, вдруг раздался в голове голос Уны. «Ты же Морозов!» «Не ты мне говорила, что это просто проверка», — удивился я. «Я была не права. Только не сознавайся. Если подумать и свести кое-какие факты, все предельно очевидно. Какие факты? Чем мой род, следователь, ты успел насолить?» «Он ему ничем не насолил», — ответила моя фея непривычно серьезным голосом. «Просто старшая сестра Всеслава, Ксения Бутурлина, скоро выйдет замуж за Рюриковича и войдет в их род». Почти наверняка ее будущий муж дал соответствующее указание этому Распутину. «Вот же! Этого еще не хватало. Войну с императорским родом я пока что не потяну. Против такого уровня врагов никакая лира не поможет». «Саша», — голос белки оторвал меня от мысленного разговора с фамильяром, «мы ждем приказов». Я оглядел внимательно наблюдающих за мной девушек, готовых принять любое мое решение. «Черт возьми!» в который раз на меня навалилась ответственность я отвечал не только за нас с умной но и за всех девушек что поверили в меня да и чего скрывать от моего решения зависела жизнь дорогого мне человека да уж правильно люди говорят от ненависти до любви один шаг я согласен с мин наконец ответил я нет смысла штурмовать усадьбу сегодня в пятницу мы с уны поедем на место встречи морра нас подстрахует «Большая часть охраны наверняка уйдет, и вы сможете вытащить Иру. Само собой, если она еще жива». «Мне кажется», — робко заметила Ариэль, — «вряд ли ей что-то сделают». «Главное — убить тебя, хозяин». Последнее слово ей далось явно тяжело. «Я достаточно много насмотрелась интриг у себя дома. Эльфы — большие мастера на этот счет». «Не сомневаюсь», — презрительно фыркнула Белка, бросив на светлую, неприязненный взгляд. «Ты, наверное, только рада будешь?» «Белка», — строго произнес я, и темная эльфийка обиженно надула губы, но извинилась за грубость. «Продолжай», — повернулся я к Ариэль. Она кивнула, но сначала повернулась к своей непримиримой темной противнице. «Тебе ведь прекрасно известно, что закон говорит рабам, чей хозяин погиб, или напомнить правила?» не нужно, — помрачнела темная. — Я ваши поганые законы наизусть знаю. — А я бы послушал, — вопросительно посмотрел я на Светлую. — Мне придется умереть. Если не убью себя сама, мне помогут каратели, предварительно наказав за проступок. Светлое вздрогнула, ярко представив себе ожидаемые пытки. — Что за чушь? — фыркнул я. — Во-первых, умирать я не собираюсь. Во-вторых... «Нечего устраивать ваши идиотские эльфийские правила в Российской империи. Дикари какие-то. Никаких тут хракири после гибели хозяина и прочего маразма. Вам понятно?» Эльфийки переглянулись и синхронно кивнули. «Вот и хорошо», — с облегчением улыбнулся я. «Давай дальше, высказывая свои умозаключения». «Ну и порядки у них, в Сэш. Во-первых, расспрошу обеих подробнее. Во-вторых, четко покажу им, что их прежняя жизнь осталась в прошлом». Я думаю, что Всеслав хочет убрать тебя и проучить Ирину, которая всем показала свое отношение к наследнику рода бутурлиных. Скорее всего, он хочет свалить на нее твое убийство. Чувствую, у нас появился офигительный аналитик. Что-то внутри подсказывало, что она абсолютно права. И что ты предлагаешь? с интересом посмотрел я на Ариэль, не обращая внимания на презрительные фырканье белки. «Я согласна с планом хозяина», — продолжила светлая эльфийка. «Я видела Мин в деле. Перед ней мало кто сможет устоять». «Молодец», — похвалил я девушку, вновь вызвав презрительный фырканье у темной эльфийки. «И заканчивай с хозяевами. Называй меня по имени». «В целом план утвержден. У них не хватит сил прикрыть оба направления. Мы с Муррой вполне разберемся со всеми, кто придет в собор, а вы вызволите Иру». «Ня», — гордо ответила кошка девочка. Как-то часто она някает. Интересно, это потому что мне нравится? Или, оказавшись на свободе, просто сбросила с себя культурные ограничения Мурмириса? Может, сообщить следователю? Вдруг робко поинтересовалась Марфа, которую никто и не заметил. Это все-таки представитель власти. Они быстро наведут порядок. Мигом вытащат нашу госпожу из усадьбы. Я же говорил, не рассказывать ей. Укоризненно посмотрел я на свой горем. «Не злись на них, Саша», — улыбнулась моя верная служанка, отбросив обычный пиетет. «У меня хороший слух, и я все же не дура, и я тоже переживаю за Иру». «А, ладно», — махнул я рукой, — «знаешь и знаешь, но на твой вопрос проследователя, пусть тебе лучше Уна ответит». «А нам, наверное, пора перекусить?» — улыбнувшись, посмотрела я на главную кухарку на вилле. «Ой, точно!» — Всплеснула руками Марфа. «Я же хотела позвать вас кушать». Дальнейшая часть дня прошла без особых событий. К вечеру на вилле появилась Светлана, которую она сразу куда-то утащила, сообщив мне мысленно, что девушке надо кое-что объяснить. Я хмыкнул, понадеялся на благоразумие феи, хотя порой сильно сомневался на сей счет. Потом в гости заявилась парочка вяземских с бутылкой какого-то, по словам Алексея, невероятно дорогого коллекционного портвейна. На вкус он оказался настоящей гадостью, но я не мог обидеть людей, которые, судя по всему, действительно пытались поддержать меня. Хорошо хоть вопросов не задавали, не пришлось врать по поводу пятницы. Проводив поздно вечером пьяных в стельку брата и сестру, я, наконец, вздохнул с облегчением. Фея отправила Светлану домой еще раньше, с довольной улыбкой заявив, что урок помощницы декана усвоен на все сто. «Знаем мы ее уроки», Честно признаюсь, сложившаяся с рыжей ведьмой ситуации начинала меня раздражать. Что еще за постоянные секреты? Уловив мое настроение, фея тут же решила успокоить нервничающего хозяина. Сегодня в процессе участвовал весь мой гарем. Даже Ариэль с Белкой присоединились. В постели они отбрасывали неприязнь и работали на удивление слаженно, сжимая меня своими грудями с обеих сторон. Эльфийская солидарность работала или на самом деле у них было куда больше общего, чем они думали. Пятница прошла на удивление спокойно. К ректору меня не вызвали, следователь не появился. Красота, да и только. Казалось бы, радуйся жизни, но меня никак не отпускало странное внутреннее беспокойство. Не помогла мне и Уна, заявив, что я на ровном месте накручиваю себя, и все будет хорошо. злыдней накажем, Ирину вернем, а все слава исключат из Академии. Завидовал я оптимизму своего фамильяра. К сожалению, мой пессимизм подтвердился. Стоило нам вернуться домой и войти в гостиную, как Мин хмуро поведала мне, что за домом следят. Ариэль дополнила информацию количеством ищеек. Трое. Распутин не мелочился. На мое удивление, Мин пояснила, что третье отделение любит использовать амулеты сокрытия. Даже одаренным быть не нужно, чтобы скрыться с чужих глаз. «Сможешь их незаметно оглушить», — осведомился я у Кунаити, но тут вновь вмешалась Ариэль. Эльфийка менялась прямо на глазах. «Все в порядке, хозяин», — сообщила она. И «Я помогу». «Надо же! Уже без запинки слово «хозяин» произносит. Такое впечатление, что ей проще называть меня именно так, а не по имени». «Ладно, не будем заострять внимание. Со временем привыкнет». И, как я ей уже сказал, никто силой ее не держит. «Хочешь применить отвод глаз?» — уточнила у нее Белка. «Да», — кивнула та. «Если ты мне поможешь, я создам устойчивое поле. Сама знаешь, слияние темной и светлой эльфийской магии...» «Знаю», — нахмурилась та, сверля глазами как-то неожиданно смутившуюся Ариэль. «Поверь, знаю». «Белка Ариэль, я...» «Короче, уважаемые, неожиданно вмешалась Уна. «Что там с этим вашим заклинанием?» Из сбивчивого рассказа о Риэль, сопровождавшегося мрачными короткими комментариями белки, я понял, что имелись определенные отличия в магии темных и светлых эльфов. И существовал ряд заклинаний, которые могли быть составлены из их слияния. Именно поэтому светлые позволяли темным учиться магии и служить им. И, само собой, для создания комбинированных заклинаний они использовали какие-то изуверские методы. Ариэль совсем опустила глаза и плечи, Она старалась избегать взглядов всех присутствующих в комнате, хотя в них не было никакой укоризны, только сожалений и жалость. Разве что Мурра сильно помрачнела и едва ли не шипела, распушив хвост. Так, девочки, как и полагается владельцу гарема, я выступил в роли эдакого миротворца. Большинство эльфов — жертвы воспитания, они не воплощенные зло по натуре. Ариэль искупила свою вину. Стать бесправной рабыней и потерять все — для аристократки хуже наказания не придумаешь и я чувствую, что она раскаивается. Все мы не безгрешны. Я предлагаю начать все с чистого листа и жить дружно. Забудем о прошлом. Согласны?» Я обвел девушек строгим взглядом, добившись от них нестройного хора голосов со словом «да». «Вот и прекрасно. А теперь вернемся к нашим баранам». «Я правильно понимаю, что вы хотите создать заклинание для отвода глаз?» посмотрел я на Белку и Ариэль и для этого вам надо смешать несколько капель крови и провести короткий ритуал да хором ответили они как оно вообще действует уточнил я ну задумчиво протянула Арель. оно создает невидимый купол в который заключает всех живых существ находящихся в зоне его действия вы ничего не почувствуете оно обманет амулеты осведомил мин насколько мне известно в третьем отделении хватает разных артефактов «Людские игрушки не помогут», — ответила Эльфийка, «А чего-то серьезного у простых наблюдателей быть не может». «Сколько действует это взглянание?» — поинтересовался я. «В зависимости от количества используемой крови. Без радикальных методов я смогу поддерживать его где-то час. Затем ритуал придется провести заново». У белки аж лицо перекосило. Наверняка вспомнила о радикальных методах. «Хорошо хоть ничего не сказала. Не нужны нам сейчас ссоры». «Как долго длится воссоздание ритуала?» — поинтересовалась Кунаэти, прикидывая план действий. «Минут пятнадцать», — ответила Эльфийка. «Что ж, ты согласна?» — Посмотрел я на Белку, и та решительно кивнула. «Хорошо. Мин, за сколько мы доберемся до собора?» «Пешком часа три. Он не слишком далеко от Академии. Я рекомендую выбраться на дорогу и взять лошадей на первой почтовой станции. Так мы приедем раньше и спокойно разделимся». «Ладно». «Занимайтесь», — распорядился я, и вскоре мы остались с Унной наедине, пока остальные готовились к выдвижению. Не кстати появились Вяземские и Симонова, и нам с Феей пришлось отбиваться от их навязчивых вопросов и искреннего сожаления. Выяснилось, что их уже успел допросить вездесущий Распутин. Вот черт! Мой гарем он опрашивать не рискнул, а по друзьям пробежался. Но если верить их словам, меня охарактеризовали на редкость положительно. В девять вечера мы с Уной буквально силком выпроводили гостей. Повезло, что не стали спрашивать, куда подевались остальные девчонки. Было бы сложно придумать, почему все сидят наверху в доспехах и с оружием. Белка и Ариэль активировали заклинание, надрезав себе ладони и смешав кровь в небольшой колбе. Третье ее содержимое хватило на создание заклинания, после чего саму колбу с оставшейся кровью я спрятал в инвентарь. Как она сохранит свежесть и не придется девчонкам резать себя снова. Мы покинули виллу и цепочкой направились к КПП. Наружку я так и не увидел, но Ариэль заверила меня, что те на месте, и по-прежнему считают, что с виллой никто не выходил. Пройдя мимо двух ожесточенно режущихся в кости охранников на КПП, мы, наконец, оказались на свободе. Дальнейшее путешествие прошло так, как и предсказывала Мин. Добравшись до основной дороги, мы отправились к почтовой станции, которая оказалась совсем недалеко, и представляла собой небольшую конюшню и скромный домик смотрителя, расположенный в метрах трехстах от перекрестка. Сняв скрыт, мы арендовали просторную карету, в которой нам впрягли аж шесть лошадей. Старый смотритель мог радоваться, срубил целое состояние. Пришлось доплачивать, чтобы не задавал неудобных вопросов. Плевать, ради спасения Иры никаких денег не жалко. Мин села на облучок, так как именно она выступила в роли нашего проводника, и мы тронулись. Карета оказалась на удивление удобной. Ей бы еще арессоры. Мин на удивление точно определила время. К одиннадцати часам мы свернулись с дороги, и карета остановилась. Выбравшись из нее, я увидел только возвышающуюся вдали темную громаду купола собора. Все остальное скрывала темнота. Карету мы забросали ветками, а лошаде привязали подальше. «Действуем по плану», — сообщила нам Мин, взявшая на себя роль оперативного лидера. «Саша, ты вместе с Муррой и Уной идешь к собору, а мы со всеми остальными отправляемся к усадьбе». «Вы точно справитесь», — посмотрела с тревогой на меня Белка. «Может, еще раз создать скрыт?» «Опасно», — хмуро покачала головой Ариэль. «Мы не знаем, какие артефакты имеются у похитителей. Риск слишком велик». «Справимся», — заверил я ее, — «главное, спасите Иру. У Мин есть магофон, так что мы на связи». На этой бравурной ноте мы расстались. Одна часть нашего отряда, ведомая Мин, скрылась в темноте, направляясь к усадьбе, другая отправилась к собору, держа курс на купол. Мурра на прощание помахала нам лапкой и растворилась в темноте. Я только и видел, что мелькнувший на дереве рыжий хвост. Луну наполовину затянула темная пелена. Пробирались сквозь мрак мы только благодаря Уне и ее ночному зрению. Наконец, спустя долгих 15 минут, перед нами выросла невысокая обшарпанная кирпичная стена.